1. Обеспечение важности эмоционального выражения. Пациенту в состоянии сильного кризиса часто требуется довольно много времени для выражения и обработки эмоций в рамках психотерапевтического сеанса. Попытки терапевта контролировать интенсивные выражения эмоций могут встречать сильное сопротивление, включая утверждение о том, что терапевт не понимает состояние пациента. В подобных случаях терапевту следует просто слушать, идентифицировать, прояснять и непосредственно валидировать чувство пациента с некритическим отношением. Как я уже говорила, пациент постепенно успокоится и будет готов для более направленного решения проблем. Открытые вопросы о чувствах пациента на этом этапе, скорее всего, малопригодны. Обычно они только продлевают интенсивность эмоций, в то время как рефлективные вопросы о чувствах пациента, либо о особенностях окружения могут помочь ослабить интенсивность.